Издательство Exmo Брюс Кэмерон Там, где ты нужен Гэвину Палоуну Моему другу, защитнику животных, не верящему в подсчёт калорий и критикующему ноутбуки, благодаря которому мой труд стал известен такому большому количеству людей по всей планете. Пролог Меня зовут Бейли. У меня было много имён и много жизней. Но сейчас меня зовут так. Бэйли хорошее имя. Я хороший пёс. Среди множества мест, в которых я жил, самым замечательным местом была ферма до тех пор, пока я не прибыл сюда. У этих краёв нет названия. Здесь есть золотые берега, где можно бегать. Палки и мячики, которые удобно брать в рот. Игрушки, которые пищат. И все те, кто когда-либо любил меня и по-прежнему любит. И, конечно, тут много, очень много собак, потому что без них это место не было бы совершенным. Я дорог очень многим людям, потому что я прожил огромное количество жизней, успев сменить массу имён. Я был Тоби, Молли и Элли и Максом. Я был Бади и Бейли. С каждым именем в мою жизнь приходила определенная цель. Сейчас она была простой — быть с моими людьми и любить их. Возможно, это с самого начала и было моим главным предназначением. Здесь нет боли, только радость, которая приходит, когда ты окружен любовью. Время, никак не определенное, текло в безмятежности, пока мой мальчик Итан и моя девочка Си-Джей — не пришли поговорить со мной. Си Джей — ребенок Итана. Как только они появились, я сел с очень внимательным видом, потому что из всех людей, о которых я заботился, у этих двоих была самая важная роль в моих жизнях. И сейчас они держались так, как ведут себя люди, когда хотят, чтобы собака что-то сделала. «Привет, Бейли! Хороший пес!» — обратился ко мне Итан. Си-Джей пробежалась рукой по моей шерсти. Пару мгновений мы просто дарили друг другу любовь. «Я знаю, ты понимаешь, Бейли, что это не первая твоя жизнь. Я знаю, что у тебя было особое предназначение и что ты спас меня», — сказал Итан. «И меня ты тоже спас, Бейли. Моя девочка Молли. Мой Макс», — добавила Си-Джей. Когда Си-Джей произнесла эти имена, я вспомнил, как сопровождал её в жизненном пути — и помахал хвостом. Она обняла меня. Ничто не сравнится с любовью собаки, шепнула она Итану. Она безусловная, согласился Итан, поглаживая меня по лбу. Я закрыл глаза от удовольствия, получая ласку с двух сторон. Мы вынуждены просить тебя Бэйли сделать кое-что. Нечто очень важное, что можешь сделать только ты, сказал мне Итан. Но если у тебя не получится, ничего страшного. Мы будем любить тебя, и ты всё равно сможешь вернуться сюда и остаться с нами, сказал Оджи. У него всё получится. Ведь это наш Бэйли, улыбнулся Итан. Он держал меня за голову, когда-то его руки пахли фермой, а теперь они просто пахли Итаном. Я пристально смотрел на него, потому что когда мой мальчик говорит со мной, Я чувствую, как его любовь окатывает меня тёплой волной. Ты должен вернуться, Бейли. Вернуться, чтобы выполнить обещание. Я не стал бы просить без особой необходимости. И вот он был серьёзным, но он не сердился на меня. Люди могут быть счастливыми, грустными, любящими, злыми. У них много эмоций, и обычно я могу определить по их голосам, как они себя чувствуют. собаки чаще всего просто счастливы. Вот почему, наверное, нам не нужно разговаривать. На этот раз бы или будет иначе, сообщила Сиджей. Я взглянул на неё. Она была ласковой и доброй. Однако я ощущал в ней тревогу, беспокойство. Я наклонился, чтобы она могла крепче меня обнять и почувствовать себя лучше. Ты ничего не будешь помнить, тихо проговорил Итан. ни одной из своих жизней ни меня, ни ферму, ни это место. Но «Ну, помнить, возможно, нет, возразила Сиджэй. Её голос был таким же тихим, как у Итана. "Но ты столько пережил, что сейчас будешь мудрым псом Бэйли со старой душой. А самое сложное в том, приятель, что ты даже меня не будешь помнить. Мы с Сиджэй исчезнем из твоей памяти". Итан был грустным, Я лизнул ему руку. «Грусть в людях — причина существования собак». Си-Джей погладила меня. «Правда, не навсегда». «Это так, Бейли», — кивнул Итан. «Не навсегда». «В следующий раз, когда мы встретимся, я буду выглядеть иначе, но ты узнаешь меня и вспомнишь всё, все свои жизни. К тебе всё вернётся». И, может быть, тогда ты поймёшь, что ты пёс-ангел, который помог выполнить очень важное обещание». Си-Джей пошевелилась, и Итан посмотрел на неё. «У него всё получится», — твёрдо сказал он. «Ведь это мой Бейли.